Глава 25. Утром на завтрак она не пошла, Видеть ещё раз лицо этой твари, что прикидывалась ласковой и заботливой, и ран не хотела. Всегда неприятно вспоминать, какой наивной дурой ты выглядела в чьих-то глазах. Труди непонятным образом вчера исчезла сразу после ухода лорда Ричарда. Анге одной искать что-то в замке она отпускать не хотела. Да Анги, перепуганная болезнью госпожи и ссорой с её мужем, видела же она, какой злющий лорд из дверей выскочил, и сама не рвалась куда-то выходить. Местные слуги, взять хоть ту же труди, старались её не замечать, не отвечали на вопросы и по выражению самой Анги прям морды воротили. Так что есть хотелось очень сильно обеим. Со вчерашнего дня росинки маковой во рту не было. Единственная, кто заходила к ней в комнату несколько раз в течение дня, Марша. Она принесла горячий отвар для укрепления желудка, и Ирен, немного поколебавшись, выпила. Невозможно во всех видеть врагов. Второй раз Марша заходила ближе к вечеру. Опять принесла небольшой кувшин горячего питья, но есть тогда Ирен еще не хотелось, желудок все еще бунтовал. А отвар был совсем не противный, даже, пожалуй, интересный на вкус. А вот к вечеру аппетит проснулся, и Леди решила терпеть до утра. Бродить в тёмкам по чужому замку не лучшая идея. К тому времени, когда за ней пришли от лорда Ричарда, большая часть её мыслей была о еде. Поэтому, посмотрев на заглянувшего в дверь лакея, она велела: "Отведи меня на кухню". Леди Рэн: "Но лорд Ричард приказал" Лэкел был не просто удивлён, пожалуй, он был смущён её приказом. Только это уже совсем не та Ирен, что скромно вошла в замок, боясь и стесняясь всего на свете. Ты собираешься перечить дочери лорда? Ирен холодно и удивлённо посмотрела на здорового, мнущегося в дверях мужчину. Повернулась к нему спиной и скомандовала: "Анги, иди за мной". Решительно прошла мимо лакея и отправилась туда, в сторону зала, где вчера ела. Уж кто-нибудь живой там сейчас есть. Посуду убирает, полы метёт. Лакей же, потоптавшись, отправился в то крыло здания, где, как показала ей труди, находятся покои лорда. Зал она нашла легко, и там в самом деле были слуги. Более того, когда она проходила по лестницам и коридорам, Она видела тех самых людей, которых не могла найти вчера. Горничные и лакеи, здоровающий мужик с двумя корзинами дров, похоже, он разносил их по комнатам. Ещё один с большой связкой факелов, он просто шёл по коридору и менял вчерашние полностью прогоревшие на новые. Служанка, несущая куда-то в комнаты тяжёлый поднос, закрытый белой салфеткой. За то время, что Ирен шла к залу, она встретила около десяти человек. Значит, вчера никого не было по приказу этой девки. Служанка в зале, грузная и пожилая, протиравшая влажной тряпкой столы, почтительно поклонилась. Отведи меня на кухню. На кухню, леди? Ты глухая? Нет, нет, леди, как скажете. Женщина Снова несколько неуклюже поклонилась и пошла, всё время оглядываясь через плечо, как бы проверяя, идёт ли за ней Ирен. В кухню пришлось спускаться со второго этажа, а потом ещё половину пролёта. Помещение было просто огромным. горели два камина, что-то жарилось на большом вертеле, в огне на спускающихся цепях висели три здоровых котла. С десяток солдат ели за длинным столом, Две служанки сидели возле широкой корзины с каким-то овощем и чистили желтоватые грязные плоды. Несколько поваров суетились у разделочного стола. Там же перекусывал из глубокой миски один из них, тут же месили тесто. При виде Ирен все встали со своих мест, то ли от неожиданности, то ли от почтительности. Стало казаться, что в помещении тесно. Хотя, как и Рэн заметила, часть кухни не использовалась. Очевидно, когда замок был цел, здесь жило гораздо больше народу. Решительно прошла на середину кухни и ткнув пальцем в одного из поваров, спросила: «Зовут как?" Мужчина поклонился довольно низко. "Фергус, леди Ирэн. Раз обратился по имени, значит, знает, кто она такая. "Фергус, мне нужна корзина, большая". Мужчина послушно кивнул и отошел к одной из нескольких дверей в стене, вернулся почти мгновенно с довольно большой корзиной в руках. Такая подойдет, леди Лидиран? Вполне. Анги, не отставай. Ирэн решительно двинулась вдоль помещения кухни, складывая в корзину, что нес за ней Фергус, Все, что сочла достойным внимания. Добыча была бы скудновата. Белый хлеб, варёные яйца, плошка с медом, если бы она не додумалась проверить двери в стене. Именно там она нашла отличный провесной окорок. Еще в одной кладовой лежали сыры. Уже выходя, заметила отдельный стол с грудой чего-то, прикрытый белым полотном. Под чистой тканью лежали остывающие пироги, одни круглые, а вторые длинные, типа кулебяки. Решив, что там разные начинки, Ирен прихватила оба вида. Кроме того, на кухне она разжилась ножом. Даже спрашивать никого не стала, просто взяла со стола тот, что ей приглянулся. Ирен видела, что своим набегом вызывала недоумение слуг, что за ней наблюдают все, включая вояк, но как ни странно, чужое внимание ей сейчас было глубоко безразлично. В одном из котлов, что висели над огнём, она обнаружила чистую кипящую воду. Фергус набери мне кувшин этой воды. Лорда Ричарда они встретили уже у самых покоев. За спиной его стоял сквайр Гай. Анге так и застыла, прижимая к себе замотанный в чистое полотенце кувшин, леди Рэн спокойно посмотрела на мужа и велела: "Фергус, поставь, пожалуйста, корзину на стол и можешь идти". Повар, чувствуя себя очень неуютно под взглядом лорда, поклонился и немедленно исчез. Лорд Ричард, поскольку никто не побеспокоился о том, как я себя чувствую и не голодна ли я, мне пришлось самой найти себе еду. Не могли бы вы наказать служанку по имени Труди? Она должна обслуживать меня, но где-то бездельничает целыми днями. Я не хочу такую ленивую горничную. А сейчас прошу прощения. Короткий кивок в сторону лорда и его дяди. Я голодаю собираюсь завтракать. Лорд слушал свою жену и чувствовал не страх, нет, конечно же, нет. Но некое неудобство, недоумение, непонимание. Сквайр Гай похлопал его по руке и вывел из ступора. Ричард, пойдём посидим в кабинете и подождём, пока леди поест. Пойдём, пойдём, не гожа мешать. Приятного аппетита, леди Рэн. Ричард пошлёт лакея, он будет вас ожидать за дверью. Короткий поклон и внимательный взгляд в сторону леди и застывшей статуи служанки, и лорд увёл племянника. Ела Ирен, не торопясь, мысленно готовясь к разговору. Также неторопливо сменила платье на свадебное, оно выглядит дороже. Велела Анге достать из сундука ларец и медленно и вдумчиво выбрала украшение. Не самое скромное, надо сказать. Пожалуй, пора напомнить мужу известную истину. Кто платит, тот и заказывает музыку. И пока ты берёшь плату, танцуй. Лакей ждал за дверью. Леди Рэнч шла по коридорам замка и присматривалась к своему новому жилищу, кое, что безусловно, придётся поменять. Кабинет не произвёл на Ирен должного впечатления. Похоже, это мебель: тяжёлый стол с тяжёлым же креслом с высокой спинкой, несколько стульев по стенам и некое подобие буфета с излишками облупившейся позолоты и сложной резьбой, оставалось от лучших времён. Как и вытертый ковёр на полу. Больше о работе не напоминало ничто. Даже чернильницы на столе не было. Лорд сидел в высоком кресле, откинувшись на спинку, его дядя на стуле сбоку от него. Кувшин с вином и два кубка. При виде Ирен оба встали со стульев и слегка склонили головы. Сквайр Гай подошел к стене, выдвинул один из стульев на середину комнаты и жестом предложил Ирен садиться. "Нет, конечно, про такие фокусы Ирен читала" но не так же примитивно их исполнять, господа. Стул был выставлен ровно в солнечный луч, падавший из высокого окна. Детский сад штаны на лямках. Такой номер для женщины, читавшей когда-то о допросах русских офицеров в фашистских застенках, это даже смешно. Ирен усмехнулась. Предполагается, что сейчас она сядет сюда, ей в лицо будет бить луч солнца, и она не увидит выражения лиц дяди и племянничка. Благодарю Скваергай за любезность, но я с вашего позволения сяду вот здесь. Ирен прошла к стене и села. Пусть они разворачивают свои головы. Пусть им будет неудобно. И первый вопрос тоже задала она. Лорд Ричард Прошу вас сообщить мне своё решение по поводу наказания труди. Похоже, что ни лорд, ни сквайр не ждали вопросов. Дядюшка однако среагировал значительно быстрее лорда. Конечно, конечно, леди Ирен. Раз вы считаете это необходимым, я считаю необходимым получить ответ моего мужа. А если я не изъявлю дать вам ответ миледи жена. Лорд похоже бесился. Тем лучше, больше ошибок сделает. Тогда я уведомлю отца, что в вашем замке позволено слугам наплевательски относиться к моим приказам. Ну и всё остальное я не забуду рассказать. А если я не позволю отправить к лорду Берету гонца? Ричард даже встал из кресла и сейчас, несколько искривившись, нависал над столом, глядя в сторону Ирен. Она улыбнулась и спросила: "С чего вы решили, лорд Ричард, что мне нужен гонец?" И уж вы точно не посмеете препятствовать лорду Бериту в его желании повидать замужнюю дочь. Любимую дочь Сквайр Гай. Окончание своей фразы Иран выговорила, глядя в глаза дяде. Он казался ей более вменяемым, да и видно, что муж ему в рот заглядывает. Тише, Ричард, тише. Сквайр потянул племянника за рукав и почти силком усадил в кресло. Лорд тяжело дышал и бесился. Иран поразила, до какой степени легко его вывести из себя. А ведь казался таким холодным и властным, таким монолитом, дубом несгибаемым. А на самом деле просто Чёрт, да он просто тупой. Нельзя же так откровенно показывать, что тебе что-то не нравится. Послушайте меня, леди Ирен. Никто не собирается вас обижать в замке вашего мужа. Возможно, некоторые недоразумения и произошли, но вы должны понять, что здесь другая земля, другие обычаи и порядки, а все споры вполне можно решить полюбовно. Сквайр был серьёзен и собран. Конечно, он не ожидал такого напора от девчонки, но если учесть, что она говорит о любви отца, ну, вполне могло быть и так, что до появления наследника лорд чему-то учил её иначе откуда у неё такая воля. Переговоры длились долго. Не всё, что хотела Иренс, смогла получить. Но по основным пунктам она добилась того, что желала. А мелочи типа обязательного её присутствия на завтраке, они мелочи и есть. Возможно, так будет даже лучше. Кроме того, если вдруг станет слишком тошно, всегда можно сослаться на нездоровье. Сейчас ей это вполне позволительно. Больше беспокоило другое: что будет делать, когда ребёнок появится на свет? Тогда она уже будет не так нужна. Вообще не нужна, если честно. Эту проблему стоило решать в максимально короткие сроки. Воевать животом наперевес будет сложнее, а оставить своего ребёнка этим бой она выиграла, а вот войну ещё нет. Анги, дожидавшаяся её в коридоре, вопросительно смотрела в глаза. Иран успокаивающе улыбнулась и подумала, что одной Анги для защиты её от неприятностей просто мало. Но этот вопрос она урегулировала. Завтра будет поездка в близлежащий город, и она сама лично выберет себе охрану.